61. Когда ракеты были нейтрализованы, оказалось, что на хвосте сидят два циклопа. Крис знал, что эта модель маневрирует в воздушной среде несколько увереннее, чем его циклон, а потому прилагал максимум усилий, чтобы оторваться от преследователей. Внимание! Захват системой наведения. Крис рванулся влево, набирая высоту. Мимо принеслись снаряды, выпущенные из пушки, но второй стрелок был, видимо, более метким, и очередь второго циклопа вспорола крыло. «Три ракеты воздух-воздух, повреждение левого маневрового двигателя», — продолжал бубнить бортовой компьютер. «Ну и хрен с ним. В атмосфере он мне все равно ни к чему», — отметил Крис, бросаясь самолет в вираж и уходя от очереди. Вдруг самолет начал трясти, будто в верхних слоях атмосферы. Управление стало серьезно затруднено. «Повреждение правого хвостового оперения», — услужливо подсказал БК. Крис быстро обернулся. Какое там нахрен повреждение, разнесло в клочья хвост и все дела, Партел Форкс с трудом удерживая штурвал в руках. Штурвал так и норовил вырваться, словно пойманный дикий зверь. «Держись, дельфин!» «Стервоза!» «А кто же еще?» Самолет Дженнифер Гилгуд сел на хвост преследователю Криса. Девушка, отстреляв очередь и выпустив последнюю ракету, заставила одного из циклопов прекратить преследование. Но зато второй, более упрямый, продолжил воздушную карусель. Но и он, дав еще одну очередь, отстал. Хоркс вновь почувствовал дрожь корпуса, потом самолет вздрогнул и стал стремительно терять высоту. Что за хрень? рыкнул он в сердцах, охрипшим от напряжения голосом, выравнивая машину. Пожар левого двигателя, пожар левого двигателя, снова подсказал быка, и на экране систем самолета красным цветом замигала левый двигательный отсек. Предлагаю включить систему пожаротушения. Проклятие, включай мать твою. Всем на орбиту приказал командир, видя, что схватка затянулась, а нападавшие чуть поостыли и можно дать деру. Кобра, это дельфин. Что у тебя дельфин? Приказ выполнить не могу, левый двигатель выведен из строя, мощности для выхода на орбиту не хватит. Понял тебя дельфин, совершай экстренную посадку. Вас понял Кобра, как только так сразу. Я подежурю». Даже и не думай, стервоза, — резко ответил Крис, — уходи. Я сяду на брюхо и дам сигнал через пару дней, чтобы меня могли эвакуировать. К тому же ты мне ничем не сможешь помочь. Понятно. Истребитель Криса, оставляя черный дымный след, тянул к холмам. Сесть в долине, над которой шел бой, было, конечно, предпочтительней, но там совершенно негде спрятаться. Только лишь небольшие овражки да кустарник. Холмы, поросшие лесом, были для игры в прятки куда как предпочтительней. Кто-то сел на хвост. Метка была вражеской, но тем не менее пилинг не включался. Крис подумал, что его собираются сопроводить до места аварийной посадки и подобрать в качестве пленного. «Дельфин!» Крис ждал, но продолжение представления не последовало. Но он все же решил ответить. «Это дельфин. Кто на связи?» «Дракон!» «Твою душу!» — взревел по себе Крис. «Он так долго и так безуспешно искал Дастина Хоффмана...» что даже уже перестал верить в новую встречу с ним в бою, хотя и знал, что кобрам противостоят неукротимые тигры. И вот встреча все же произошла, но совсем не так, как того хотел Форкс. Прицели оказался он сам, а не его враг. «Это я тебе движок пробил, так что счет 2-0 в мою пользу, сволочь!» «Наверное, хмытал Дастин, но сейчас я тебя добью. Кажется, это называется ударом милосердия». Хофман откровенно забавлялся, и Крис это знал, но он также знал, что дракон сейчас действительно его добьет. Может, ты его и доведешь до двух, но будет правильнее считать, что он 2-1. Это почему? Дженнифер со мной. Тварь, тогда знаешь, что я тебя буду убивать реально. Внимание, захват системы наведения, отстрел ПРС, тут же скомандовал Коркс и попробовал сделать маневр, но не смог. Отстрелянный хвост и неработающий двигатель ступорили сколько-нибудь осмысленные движения. Тем не менее, первая очередь прошла мимо, и одна из ракет взорвалась в облаке ловушек. Зато вторая обходила ловушки, будто незначительные препятствия. Противоракета скомандовал Крис, когда бортовой компьютер доложил, что ракета подошла на дистанцию подрыва. Пуск противоракеты произведен. Подрыв ракеты. Захват системой наведения. «Умри!» Коркс не успел отреагировать, и очередь циклопа прошла прямо по хребту циклона, выбивая пластинки брони. Ракета воздух-воздух, отстрел ПРС. Отстрел ПРС произведен, подрыв ракеты. Ракета воздух-воздух, отстрел ПРС. Отстрел ПРС произведен, ну. Ракета на дистанции подрыва, отстрел ПРС. Расход ПРС 100%, рекомендую дьявольщина вжил Крис. Произвести отстрел противоракеты, отстрел. Взрыв, тряхнувший циклон, показал, что отстрел был произведен в самый последний момент и чуть не задел сам самолет. «Черт! Все никак не хочешь подыхать, как я погляжу!» — с усмешкой проговорил Хофман. «А кто хочет?» «Никто, но тебе придется!» Между тем холмы перешли в высокие горы, и Крис повел свой истребитель вниз, чтобы затеряться среди бесконечных развязок горных хребтов. Здесь ему пришлось приложить максимум усилий и мастерства чтобы не врезаться в вырастающие прямо перед ним крутые склоны, поросшие лесом. — Не уйдешь! — прохлепел Дастин, бросая свою машину из стороны в сторону вслед за беглецом. — Я все же постараюсь, — подумал Форкс в ответ. Вершины вздымались все плотнее, просветы между ними становились все уже, а маневрировать все сложнее, особенно если учесть, что из двух хвостов у издевителя остался один. Но, как ни странно, один работающий двигатель в такой погоне был благом. Хоффман гнался за своим противником и стрелял из пушек. Ему не хватало иногда совсем немного, чтобы попасть под раненую дичь. Снаряды рвались на склонах, создавая небольшие камнепады. Крис же петлял как мог, снизившись до критической высоты, опаляя выхлопом макушки деревьев. Маневры становились опасными, но он понимал, что иначе ему никак не сбросить своего личного врага с хвоста. Захват системы наведения, ракета воздух-воздух. Да черт бы его побрал, сколько же у него этих ракет. Но делать было нечего, пришлось прибавить тяги и совершать еще более резкие развороты, поскольку ни противоракет, ни ПРС у него уже не осталось. На систему электронных помех надежды было мало, она была эффективна только в совокупности с другими оборонительными средствами. Но тут Фокс заметил совсем уж узкий проход, и не будь ситуацией критической, и не меняйся цифры дистанции между ракетой и самолетом так быстро, он ни за что бы не решился на подобное. Но в его ситуации выбирать не приходилось и поставил циклон на крыло, он проскочил между двух стенок, причем к одной так близко, что позже мог покляться с чем угодно, что разглядел отдельные листочки кустарника, зацепившегося за голые камни. Вспышки взрыва и обвала одной из скальных стенок Корпс не видел, лишь быка доложил о ликвидации ракеты. — Должен отдать тебе должное, дельфин, пилотировать ты умеешь, — вынужден был признать Хофман, который чуть сам не врезался в скалу вслед за собственной ракетой и вынужден был на форсаже набрать высоту. — Спасибо, дракон. Доброе слово врага всегда дорого стоит. — Да не за что. — У тебя еще много ракет, а то можем повторить, — спросил Крис, думая узнать о вооружении противника. Дастин его не разочаровал. — Нет, ракет у меня больше нет, но вот снарядов еще до хрена и больше. Форкс в этом убедился, когда раздались разрывы, ломающие деревья прямо по курсу на склоне. Крис прибавил тяги так что листва превратилась в сплошной зеленый ковер. Дастин от него не отставал. Коркс понимал, что нужно что-то делать, иначе дракон его скоро подобьет. Судьба вечно Крису улыбаться не будет. «Опасная дистанция до земли, опасная дистанция до земли!» — угнил бортовой компьютер, но Крис его не слушал, вместо этого приказал. «Запустить левый двигатель!» «Запуск левого двигателя может привести к взрыву!» — попытался было образумить пилота БК. «Запускай, тварь!» Произвожу запуск левого двигателя. Самолет задрожал, и Форбс с удовлетворением заметил густой шлейф дыма позади себя. — Что? Дело совсем плохо? — язвительно посочувствовал Хоффман. — Да, хреново. — Сейчас еще хуже будет, — пообещал дракон. — Вот только вопрос, у кого? — мстительно подумал Форбс, видя свою машину прямо на лесистую стену горного склона. — Остановить левый двигатель. — Включить систему пожаротушения, — приказал Крис когда быка уже надорвался, предупреждая об опасности взрыва и опасном сближении с горой. Когда до склона оставалось совсем уж рукой подать, Крис со всей силы потянул штурвал на себя, чувствуя, как кишки вжимают в брюшную стенку, включая двигатель на полную мощь. Истребитель сделал мертвую петлю, нырнул в свой шлейф из черного дыма. «Ах ты, тварь!» — вырвался в эфир Дастин. Попав в инверсионный след циклона, он чуть было не потерял управление и тут же увел свой самолет от горы. А Форкс уже мчался на максимальной скорости, состегая крыльями макушки деревью. Поворот, еще один и еще. На секунду даже возникла мысль зайти в хвост циклопу, сделав еще несколько разворотов в каньонах, и расстрелять дракона из пушек. Благо у него со снарядами проблем не было. Но Крис благоразумно отказался от этой идеи. Не стоило искушать судьбу. Вот уже и топливо подходит к концу. «Что ж, Дельфин, на этот раз ты отвертелся», — вынужден был признать Хоффман после минутных поисков. Низкая высота и горные склоны не давали заперинговать циклон Фокса, а разыскать самолет противника визуально в этих развязках было нереально, так как Дастин не заметил из-за дыма, в какой из ущелий свернул циклон. «Но я тебя все равно достану!» «Буду ждать!»